Глава вторая. «Саванна». Три года назад. На школьную парковку въезжает черный ренджровер, и я впиваюсь в руку сестры. «Ай, мне больно!» — вырываясь, вскрикивает «та». Я чуть не падаю, споткнувшись на ровном месте, но быстро распрямляю спину и плечи. «Вот он!» — шепчу я, поправляя волосы. ши бьет меня по руке. Что я говорила тебе сегодня утром? Держись, как ни в чем не бывало. Девчонки так и бросаются к ногам Гидеона Ройла по сто раз на дню. Если хочешь выделиться на их фоне, веди себя так, словно его не существует, иначе окажешься среди остальных поберушек». Она вздыхает. «Боже, как же это все унизительно!» «Тогда уходи», — отвечаю я уголком рта. От ее постоянной критики моя самооценка ничуть не повышается. Я не могу уйти. Мне нужно поддерживать свою репутацию, и я не позволю тебе опозорить нас. Сестра берет меня под руку. А теперь улыбайся, чтобы все были уверены, что сестры Монтгомери любят друг друга. Мы и так любим друг друга, дурочка. К тому же я собираюсь стоять за камерой, а не перед ней. Напоминаю я, своих планах стать режиссером и сценаристом. «Как скажешь». Но прижимается ко мне, и эта невысказанная словами поддержка придает мне сил и немного успокаивает. За рулем, как всегда, Гидеон. Сегодня с ним рит но парочку на заднем сиденье я не знаю. «Кто там с Гидеоном?» — спрашиваю у сестры. «Три и его девушка Бэйли. Сквозь фальшивую улыбку отвечает Шиа и машет рукой компании девчонок слева от нас. Она обменивается с ними воздушными поцелуями и слегка обнимается. Никакого тесного контакта, чтобы не помять одежду и не испортить макияж. И теперь я даже их понимаю. Сегодня утром у меня ушел час на то, чтобы наложить эти тысячи слоев тона. На моих губах три разных оттенка помады. Шиа сказала, «Сейчас в моде градиент». Я пять часов подряд смотрела на повторе видео из YouTube, чтобы добиться нужного эффекта. Я смущенно облизываю губы и получаю удар локтем в бок. «Сотрешь всю помаду», — шепчет мне сестра. Я приоткрываю рот. «А теперь ты похожа на рыбу». Я поджимаю губы. Шиа вздыхает. «Ты просто ходячая катастрофа, блин!» «Что?» Я оглядываю свою школьную форму. Где-то пятно или гольфы спустились. Ничего, мелочь справа от тебя, улыбайся, — приказывает сестра. — Доброе утро, Джо, Тали, Шиа. К нам подбегают две девчонки, громко цокая каблуками по тротуару. — Джо, какое классное пальто! Это Джей Крю? С тошнотворно-фальшивой улыбкой спрашивает Шиа. Мы стали даже ахаем от такого оскорбления. Джо прищуривает глаза. «Ты стала проводить слишком много времени с деревенщинами, и теперь не можешь отличить приличный бренд от масс-маркета? Это же Фенди!» Она хватает Талли за руку. «Пойдем отсюда. Мне не нравится ходить рядом с урнами». Джо сердито шагает прочь, волоча за собой Талли. «Что это было?» — спрашиваю я. Стычка закончилась, не успев даже начаться, и до меня не дошло, кто же выиграл. «Внимание, цель приближается», — отвечает Шиа. А это было для того, чтобы избавиться от соперниц. Джо пытается залезть в штаны Гедеона с тех пор, как узнала, что такое пенис. «Ясно. Э -э спасибо. Видимо, победа все-таки за моей сестрой». «Но что за странная битва?» она изящно фыркает. «Хочешь поймать большую акулу? Тогда избавься от другой приманки». Она машет рукой, чтобы поприветствовать Гидеона. «Доброе утро!» Но какая-то девчонка уже перехватывает его. «О боже, только не она!» — с отвращением бормочет себе под нос Шиа. «Не она, это Джордан карингтон В Астерпарке, или Зоопарке, как я его называю, Полно жестоких и подлых тварей, но Джордан представляет самую большую угрозу. Шиа рассказывала мне, что уже на второй день после своего зачисления она завязала ссору с самой популярной девчонкой из выпускного класса Хизер Ланч. Эти две выяснили отношения, оскорбляя друг друга такими выражениями, что даже я съежилась, услышав их, хотя лично при этом не присутствовала. Хизер Ландш ушла из астора после Дня Благодарения. Я решила, что ее отец потерял работу и больше не мог позволить себе оплачивать ее обучение. Мне и в голову не приходило каким-то образом связать ее уход с Джордан. Но лишь до того момента, пока наш папа не вызвал меня и шею на серьезный разговор и попросил быть вежливыми с Джордан Карингтон. Помню, я тогда еще спросила, почему потому что она мстительная маленькая зазнайка, которая крутит своим стариком, как хочет. Шия приняла это как должное и с тех пор ведет себя так, будто Джордан святая. Она не критикует ни одежду, ни сумочки, ни обуви Джордан, что уж говорить о том, чтобы встать на пути этой пираньи, приготовившейся вцепиться в мальчишек-ройлов. «Доброе утро, Гит, Рит!» — щебечет она. «Вот дрянь! ши основа хватает меня за руку и начинает тащить в сторону пойдем я же остаюсь на месте нет с чего это не стоит связываться с джордан давай посмотрим со стороны на кого из роэллов она нацелилась нет я выкручиваю руку чтобы освободиться от хватки сестры мне нужен только иддеon остальные роэлы мне не интересны Шиа продолжает упорствовать. «Это тебе не ресторан. Ты не можешь вот так запросто прийти, взять меню и потребовать себе одного из них». Я бросаю на нее сердитый взгляд. «А не это ли делает Джордан?» Решает, кого из роелов ей хочется заполучить. «Ты не Джордан, и слава богу. Но я не затем вставала сегодня в пять утра, и тратила два часа, выпрямляя волосы и нанося макияж, чтобы сдаться еще до того, как мне выпадет шанс представиться. Я скрещиваю руки на груди. Шиа тяжело вздыхает, показывая свое раздражение. Ладно, но если Джордан ополчится на тебя, мы не знакомы. Она поднимает подбородок, поправляет блейзер и растягивает губы в своей лучшей дружелюбной улыбке ты как будто борешься за титул мисс Бэйвью. Заткнись и улыбайся, тупица, — отвечает сестра сквозь зубы. Они уже рядом. Я разворачиваюсь, запутавшись в собственных ногах и снова чуть не упав. Шиа сказала правду. Гидеон всего в нескольких шагах от нас. Так близко, что я могу любоваться его спортивным телом в обтягивающей футболке под расстегнутой рубашкой и школьным пиджаком. Видимо, Три говорит ему что-то забавное. Уголок рта Гидеона приподнимается. Девушка шлёпает Три по руке. Гидеон пытается спрятать свой смех, закрыв нос рукой, но Бейли всё равно слышит его и тоже бьёт. Он хватает её за плечи и прижимает к себе. «Везёт же ей!» «Вздыхаю я!» «Угу», — соглашается Шия. «Мы вместе наблюдаем, как Три забирает Бейли у Гидеона», и что-то говорит ему, делая вид, что разозлился. Гидеон невинно поднимает руки вверх. Джордан все это время идет рядом с ними, но только рит уделяет ей хоть какое-то внимание. Может, Джордан все-таки мне не помеха? Не похоже, чтобы Гидеон проявлял к ней хоть каплю интереса. Боже, как же он красив! Солнечные лучи, как будто следует за ним, рассвечивая его идеальное тело волшебными осенними красками. Я могла бы смотреть на него. Перед моими глазами появляется какое-то мутное пятно. «Привет, шея», — говорит оно. «Кто это?» Я вытягиваю шею, чтобы пятно мне не мешало, но оно тоже двигается. Нахмурившись, Я поднимаю глаза и вижу квадратную челюсть Эйдена Кроули, ученика выпускного класса и его двух миньонов, тупого и еще тупее. Это моя сестра. Шиа перекидывает волосы через плечо. Саванна, это Эйден Кроули. Да, я знаю. Рада знакомству. Я протягиваю руку, по-прежнему стараясь отыскать глазами Гидеона. Черт, из-за этого придурка Эйдена он может пройти мимо. Я почти не замечаю, как Эйден сжимает мои пальцы в своих и шагает ближе. Ух ты! А маленькая саванна Монтгомери выросла. По-моему, когда я видел тебя в последний раз, ты носила брекеты, и твои волосы были другого цвета. Удивительно, что могут сотворить утюжок для выпрямления волос и косметика. Елейный с капелькой яда голос принадлежит Джордан. Я застываю, осознав, что она остановилась прямо напротив нас. Ее улыбка похожа на предостерегающий оскал, но мне все равно. Ведь Гидеон тоже остановился. «Жаль, что от этой вони младшекурсников ничто не спасает», — продолжает Джордан. «Даже бутылка дорогущего парфюма. Когда-то мы все учились в младших классах», — напоминает ей Бейли. «Но Джордан всегда пахла розами, верно?» говорит Эйден. Полная чушь. Кашляет в кулак Гидеон. Джордан бросает на него сердитый взгляд и берет под руку Эйдена. «Как скажешь, Эдди?» «Эдди?» Я выгибаю бровь, глядя на шию, но сестра снова пихает меня локтем под дых. «Черт! И как, скажите на милость, мне стоять с прямой спиной, если она все время так делает?» «Я отталкиваю ее в сторону» но осторожно, чтобы никто не заметил. Моё внимание привлекает сдавленный смешок. Я поднимаю глаза и вижу, что Гедеон улыбается нам. «Сразу понятно, что вы сёстры», — говорит он. «Мы с братьями ведём себя точно так же». «Ага». Жить с ними невозможно, но мама говорит, что убивать их тоже нельзя. Я ерошу волосы сестры. «Перестань». Она отбивается от моей руки и бросает на меня испепеляющий взгляд. «Ох уж эти братья и сестры! Но они самые лучшие, правда?» Гидеон подмигивает мне. Мое сердце чуть не выпрыгивает из груди. «Да, да самые лучшие!» Запинаясь, соглашаюсь я. шия издает стон. Все остальные улыбаются. Все, кроме Джордан. Она закатывает глаза и второй рукой цепляется за локоть Гидеона. «Пойдемте, ребята», — говорит дива лица уводя от нас всю компанию. «Я тут подумываю закатить вечеринку, и мне нужна ваша помощь, чтобы определиться с выпивкой. Кстати, я уже рассказывала вам, что мой папа работает с агентом Кендрика Ламара. Может, нам попросить его выступить на осеннем балу?» Гидеон тут же приободряется. «Кендрик Ламар?» Это будет круто, Джордан. Знаю. У него такая интересная музыка. Они отходят все дальше, и нам с Шией не слышно, что еще она говорит. Она и правда знакома с Кендриком Ламаром. Интересуюсь я вслух. Все может быть, кто знает. Шиа поворачивается и поправляет воротник моего блейзера. «Ты отлично справилась» но в следующий раз, пожалуйста, постарайся изъясняться законченными предложениями, когда Гидеон рядом. Никто не захочет встречаться с идиоткой. Я краснею. Спасибо, Шиа. Она игнорирует мой сарказм и треплет меня по щеке. Не за что. Пойдем в школу. Мы идем вслед за компанией и у самой лестницы натыкаемся на стоящую в одиночестве Джордан, которая что-то печатает в телефоне. Я хочу молча пройти мимо. Считаю, незачем будить спящего медведя. Но шия останавливается. «Привет, Джордан!» Джордан чуть приподнимает голову. Не смотрит на нас, но отмечает наше присутствие. «Шиа, скажи своей сестре, чтобы она держала рот закрытым, а то залила слюнями туфли Гидди». «Я передам ей», — сухо отвечает Шиа, и тянет меня вверх по ступенькам, чтобы я не успела ответить какой-нибудь колкостью. «Гидди?» — возмущенно спрашиваю я, как только за нашими спинами закрываются двери школы. «Да уж, прямо воротит», — соглашается сестра. «Но от этого никуда не деться. Джордан на самом верху. Тебе не поздоровится, если вздумаешь конфликтовать с ней». Зоопарк становится настоящим кошмаром, хотя ничего удивительного. Я провожу рукой по своим гладким волосам. В этой школе учатся несколько сотен детишек из самых привилегированных и богатых семей юга. Но даже здесь своя иерархия. Есть старые деньги, потомственные аристократы, но никто не любит признавать их корни. Есть те, кто нажил свое состояние совсем недавно и зачастую не очень-то честными путями. И есть те, кто учится по стипендии, и они стараются либо войти в семью с деньгами, либо создать собственное наследство. Короче говоря, здесь каждый так и норовит стащить обед у другого. Так же было и в средней школе. Наверное, именно там мы начали понимать, насколько все зависит от того, как близко к Мэйфлауэру простираются наши семейные древа. Мэйфлауэр, Название корабля, на котором первые поселенцы Новой Англии пересекли Атлантический океан. Наша с Шией семья принадлежит к новой аристократии, получающей прибыль от серийного производства. А вот Ройлы — к старым деньгам. Таких семей осталось не так много, особенно тех, у кого действительно есть деньги. Думаю, по этой причине большинство девчонок с таким рвением охотятся за пятью братьями Ройл. Это шанс облагородить свое семейное древо. Но я не потому влюблена в Гидеона Ройла и не потому, что он сногсшибательно красив. Нет, конечно, я не могу не замечать его высокую, спортивную, мускулистую фигуру и темные волосы. Но дело не в них. Все потому, что Гидеон роэл, несмотря на все слухи о его холодности, проявил ко мне доброту как раз в тот момент, когда я нуждалась в ней больше всего на свете. Я никогда не забуду этого. Тогда он украл мое сердце, и оно всегда будет принадлежать только ему. И теперь у меня есть всего год на то, чтобы завоевать его».